Глава тридцать вторая. Арина вытерла лицо ладонями. Я взяла со стола пачку салфеток и протянула великановой. Та выдернула одну и начала рассказ. Амалия мне всегда завидовала. Ухов мать-пофигистка, иначе не назвать. На любящую мамочку не похоже. Вечно ругала дочку. Много она ест, быстро растет. Постоянно куском хлеба попрекала. Игрушки, одежду ей тётя Оля Зотова покупала. А малька вечно у нас сидела, домой не хотела возвращаться. Когда в институт поступила, поумнела. Ей удалось от матери сбежать, но Хов стала жить беднее нас. Моя мама ей помогала, всегда кормила, на праздники по паре тысяч дарила. Это сейчас хов в ресторане 200-300 долларов потратит и не заметит. А в студенческое время она могла до кафешки, где бургер на 10 рублей дешевле, чем в других местах, несколько километров пробежать. Мамочки моя её на плаву держала. Потом повезло амальке, получила работу с шикарной зарплатой. Я же совсем нищей сиротой стала. Чем мне хов помогала? Раз в неделю звонила рассказывала, как у неё всё шикарно. Хоть бы раз спросила: "Ариша, может, деньги нужны?" Приглашала тебя в ресторан. Решила оправдаться Амалия. "Ага", засмеялась подруга. "Раз в 2-3 недели? Кушать, если не знаешь, хочется каждый день". Потом я влюбилась в Бориса. Познакомилась с ним в метро. Он устроился на диванчике, где я сидела. Знаете, такой на два места. Только от станции отъехали, парень вдруг говорит: "У вас кроссовки рваные". Ответила: "Это дизайн модный". Потом вышла на платформу, сосед следом. Пошли в торговый центр. "Мне сейчас заплатили, куплю тебе обувь". Я от него убежать хотела, но не сумела. Он меня за руку схватил. "Не бойся, я не насильник, не преступник. Давай, шагай". И почему послушалась? Но он так командовал, что отказаться невозможно было. Борис сначала был очень хороший, заботливый, ласковый, на руках носил, одел, обул, в ЗАГс отвёл. Моргнуть не успела, как его женой стала. Юдин компьютерщик, дома сидит, что-то в сети делает. Я в его работе не разбираюсь. Потом забеременела. Муж обрадовался. Через какое-то время на УЗИ сходила. Мальчик Вот тут Боря сказал: "Поехали к моей маме в гости". Я так удивилась: "Милый, почему раньше не говорил, что у тебя мамочка есть?" Он улыбнулся: "Мама далеко жила. Недавно наконец-то продала свою квартиру, приобрела дом в Подмосковье. Теперь она рядом". И отправились мы в Рукино. Тётя Лена, добрая, ласковая, сразу меня дочкой назвала. Коттедж у неё хороший, восемь комнат. И очень она будущему внуку обрадовалась. «Да не получилось у меня ребёнка родить. Выкидыш случился!» Я поплакала, тётя Лена меня утешила. «Какие твои годы! Ещё появится у вас ребёнок, девочка!» А потом предложила. «Ребятки, перебирайтесь ко мне. За городом воздух сплошной кислород. Свои овощи, фрукты». Боре каждый день на работу не надо ходить. Арина опустила голову. Я обрадовалась. Квартира, в которой жили, крошечная, дом старый. То труба течёт, то батарея не работает. В капотни обитали. Район, ну никак не престижный. А у Елены Григорьевны дамина огромный сад, от Москвы недалеко. Конечно, с радостью согласились. Великанова всхлипнула. Знать бы раньше, куда попаду. История длинная. Мы никуда не торопимся, заверил женщину Кулагин. Из уст Великановой полился подробный рассказ. Выйди замуж, первое время Арина просто летала от счастья. Свекровь оказалась замечательной. Елена сразу начала называть невестку дочкой. Не делала ей замечаний, не заставляла работать по дому, никогда не ругала. Когда мать мужа узнала, что девушка подрабатывает шитьём сумок, она спросила: "Зайка, а почему не работаешь по профессии?" "Никогда не хотела быть финансистом", призналась Арина. "После школы решила пойти учиться на швею". Но мама прямо заплакала. Она спала и видела, чтобы я получила высшее образование. Пришлось отправиться в заведение, где, по словам мамоли, давали нестыдную профессию. Вот и сижу в бухгалтерии теперь, от тоски умираю, а для души сумки мастерю. Жаль, нет у меня специальной швейной машинки и стола для раскройки. Кабы всё было, могла бы и хорошие деньги добывать. Через день Елена оборудовала в доме мастерскую и сказала невестке: Работай в своё удовольствие. Арина от восторга все слова забыла. За месяц смастерила 8 сумок, получила на руки больше, чем имела в ненавистной ей бухгалтерии. Ну не жизнь, а сплошная радуга. Но в разноцветных полосах кое-где мелькали тёмные пятна. Ещё перед переездом в село Боря предупредил жену: В доме у мамы никогда нет ни мяса, ни мясных изделий, а рыба по праздникам. И в самом деле, любимая девушка и докторская колбаска, буженинка, котлетки на столе не появляются. Потом выяснилось, что не следует покупать хлеб, печенье, конфеты, пирожные. Хочется сладенького? Возьми курагу, чернослив, изюм. Под запрет попало и сливочное масло. Дальше больше. Оказалось, что утром завтрак, в 3 часа обед и всё. За стол члены семьи садятся два раза в день. Поход в супермаркет не приветствуется. Что ест семья? Где берутся продукты? При доме есть огромный огород. У Елены растёт всё. Картошка, капуста, помидоры, огурцы. В специальном домике живут куры, они исправно несут яйца. За молоком, творогом семья ездит в соседнюю деревню к коровнице тёте Тане. Из фруктов свои яблоки, груши, сливы, вишня. Мы натуральные человеки, один раз произнесла свекровь. Кто не сообразила невестка, И потом 2 часа слушала лекцию о людях, которые решили жить, как в древние времена. После этой беседы Арина поняла, что попала в каменный век. Свекровь объяснила ей, что бельё стирают на речке зимой и летом. Вместо стирального порошка песок. К большому удивлению Арины, просто ней под одеяльнике становятся после такой процедуры. Идеально чистыми и приятно пахнут. Электричество в доме есть. В придачу во дворе стоит генератор, но вечера проводятся при свечах, а готовят в печи, которую топят дровами. Из гардероба великановой исчезли джинсы, мини-платье, юбки в обтяг, кофты с соблазнительным декольте. Теперь жена Бориса носит длинные платья. Узнав, что невестка беременна во второй раз и снова должна родить сына, свекровь пришла в полный восторг. Но увы, опять случился выкидыш. Арина очень переживала, плакала, мечтала выносить ребёнка. Елена её утешала, обеспечила невестке идеальные условия, чтобы та смогла опять забеременеть. После обеда молодую женщину просили выпить лечебный травяной отвар. Потом укладывали спать на 2 часа. Прежде великанова не могла дремать днём, а теперь еле доходила до кровати, падала в неё и с трудом просыпалась, когда Борис начинал её будить.